Глава 18. Учеба, день второй. Среда началась так же, как вторник. Все идет по плану, точно по заветам моего любимого панка из древнего мира. Сипура по-прежнему игнорировал нас, и, похоже, даже минут на пятнадцать раньше вставал, чтобы не пересекаться. ну как говорили в моем детстве, флаг ему в руки и барабан на шею. На завтраке никто к нам не приставал. Вообще у меня сложилось такое впечатление, что отношение народа ко мне поменялось. Если раньше внимания на нашу компашку и конкретно на меня не обращали, то сейчас прямо чувствовал на себе любопытные взгляды курсантов. И похоже, заметил внимание не только я. Чуть -то на нас все пялятся, проворчал Орлов. Твоя работа, Элла. «Да не хотела я», — хмуро заверила всех европейка. Вчерашним поступком, несмотря на свою потрясающую внешность, в глазах русских князей девушка явно потеряла немало очков и теперь пыталась вернуть репутацию, раздавая налево и направо улыбки и вообще внезапно превратившись в рыжего, мурчащего котенка. И, надо сказать, ей удавалось. Правда, в первую очередь ластилась она именно ко мне. В конце завтрака, когда мы уже собрались уходить, моя теория получила подтверждение. К моему столу подошла какая-то китаянка и робко попросила автограф у Кента Фуда. Решил не отказывать, о чем сразу пожалел, так как, вдохновленный примером, ко мне выстроилось аж два десятка курсанток. Да! Именно курсанток. Хотя нет, вон трое парней затесалось. И, кстати, созданная ими толпа сотворила небольшой локальный хаос в столовой, привлекая к себе внимание. Честно говоря, подобная тема меня напрягала. К тому же, когда я быстро начеркал два десятка автографов, появились новые желающие. А затем я увидел охранников которые медленно двинулись к нам. Все, закончена на сегодня раздача автографов. Давайте выбираться. Коротко сообщил я, и мои спутники все поняли. Орлов с Голицыным создали своеобразный клин. Остальные встали по обе стороны от меня, взяв в коробочку. Так что выбрались мы из столовой раньше, чем до нас добрались местные стражи порядка. «Чоржоти!» — проворчал я, покосившись на улыбающихся во весь рот князей. — Вот скажите спасибо, рыжий, блин! — Ну, Кента! — жалобно протянула Элла, в очередной раз изобразив кота из мультфильма «Шрек». — Я же извинилась! Я проигнорировал ее слова, к тому же мы уже опаздывали. Однако на общую магию которая традиционно шла первым занятием в девять часов утра, все же успели. И вот сейчас я снова пытался не впасть в сонную кому, слушая уважаемого профессора Такеши Честно говоря, меня уже оторопь брала. Блин, похоже, никогда не разберусь. Хотя минут 10, честно попробовал, после чего сдался. Ну, сегодня у меня в девять вечера Дуэль с господином Рогу. Если выживу, то завтра встречусь с Мидзуки. Надеюсь, она не продинамит, иначе кто будет мне общую магию объяснять? Я, кстати, осторожно уже намекнул и юки, и русским, но, увы. У них с предметом было, конечно, получше, чем у меня, но... По крайней мере, вроде даже слегка понимали, о чем шпарит профессор. Но тут, как говорится... «Понимать понимаю, а объяснить не могу». На практической магии, на удивление, было спокойно. Шувалов ко мне не придирался. После вчерашних тестов он как-то вдруг внезапно успокоился, и мы просто тупо тренировали простейшие заклинания огненного шара и огненного щита. Однако слова Януса я не забыл. Смехами тоже все прошло спокойно. Абрамысакович после вчерашнего массового тестирования успокоился, и большей частью наше занятие было теоретическим. Сегодня он рассказывал о боевом мехе. Да, том самом, который, можно сказать, сейчас пылился у каждого курсанта в шкафу. Так-то я примерно уже знал возможности Вероне-5, так как на его учебном варианте и занимался немало. Но там аналог, а здесь... Он отличался от напавших на нас тогда Вайсида. Тот, как я понял, был уже сильно устаревшей списанной моделью. Достать настоящие, действующие военные мехи, как мне еще в свое время рассказывала Юки, было очень сложно в любой империи. Ну, тут все понятно. Строгий контроль за тем, чтобы такое мощное оружие не попало к каким-нибудь террористам или, не дай боги, к мятежникам. У каждой машины имелся серийный номер и электронные мозги, которые практически невозможно взломать. Так что сейчас мы изучали настоящего монстра. Он, конечно, был внешне похож на свой учебный аналог, но все равно довольно сильно отличался. К тому же, как пояснил наш преподаватель, в последних моделях Помимо лазерных излучателей и плазменной пушки, с четверенной крупнокалиберной пулеметной турели и самонаводящихся ракет присутствовали четыре мелких боевых дрона, несущих мощные заряды. Понятное дело, что они выпускались сразу после десантирования, иначе тот, кто находился в мехе, рисковал окончательно аннигилироваться, и никакая магия бы ему не помогла. В общем, все очень интересно. Видно, что чувак не просто разбирается в теме, а просто тащится от нее. Первый раз за мое недолгое время учебы в академии я получил настоящее удовольствие от лекции. И не только потому, что любил ту самую серию BattleTech. Мне всегда нравилось, когда люди увлекаются своим делом. И вот только сейчас я понял, Насколько конкретным фанатом был господин Циберман. В общем, все занятие помехом пролетело так, что я даже его не заметил. Даже законспектировал на планшете кое-что. Ну а после мы всей дружной компанией отправились на обед, где к нам присоединилась еще одна группа. Мне понравилось, что Юки уже вполне нормально общалась с Булатовой и даже русскими князьями. Сегодня к нам присоединилась меньшикова Трубецкой. Как выяснилось, Валерия не была в группе Юки, что не мешало ей упасть нам на хвост. К моей радости никто не порывался взять у меня автограф. Ну так, пара-тройка человек. Но их, слава богу, никто не заметил. Тем не менее... Мой концерт в кафе мне еще аукнется. После обеда мы отправились на боевые искусства, где нам пришлось разделиться. Как ни странно, занятия рукопашкой были общие для всего курса, а делились мы чисто по национальному признаку. Так что здесь удалось увидеться с Юки. Надо же, нас встретил Абоме Такеши. Именно так звали того японца, которого я слегка причмырил на тестах. Вот он реально заставил меня зауважать себя. Вел он себя совершенно спокойно, никаких обид. Но понятно, что 250 человек, столпившихся на полигоне номер 34, не смог бы вести один сенсей, насколько бы он крутым не был. У мастера оказалось пять помощников, японцев помоложе и помощнее. Они и занялись делением курсантов со всех факультетов на группы. Мне, как обычно, повезло. Как выяснилось, учитель меня не забыл. Кента Каядзаки, надо же, он подошел ко мне лично, пока его помощники делили народ на группы. Я запомнил тебя. Его черные глаза уперлись в меня, словно желая просверлить дыру. — Ты в группе моей будешь, сумел заинтересовать. Интересно с тобой поработать будет. Каядзаки удивлять умеют. Мне показалось, что я слышу тираду йоды из «Звездных войн». Даже помотал головой, чтобы прогнать наваждение. «Ты что головой мотаешь?» — нахмурился Такеши. «Не согласен?» «Да как вы могли такое подумать?» — театрально возмутился я. «Конечно же согласен. Это большая честь». «Ну, тогда ладно». Сразу расслабился японец. «Посмотрим, Каядзаки, превзойдешь ли ты своего деда? Он еще тот боец был». Я уже понял, что дедушка в академии неплохо так зажег. Только вот что-то особенно гордиться не хотелось. Не у всех о нем осталась позитивная память. В общем, в результате я попал в группу крутышей, с которыми должен был заниматься сам Такеши-сан. Юки оказалась в другой. Зато со мной попали брат с сестрой Сипура и Куда. Девушка из вражеского рода, по-прежнему из подлобья, постоянно кидала на меня заинтересованные взгляды. Вот же блин. И совсем непонятно, по каким критериям наша группа собиралась. Но с сенсеем не поспоришь. После глобального распределения 250 человек на 5 групп мы приступили к занятиям. Благо полигон выделенный под боевые искусства, был просто огромным. Места хватило всем. Оставшееся время мы провели, разучивая базовые техники. Я только что не зевал. Нет, понятно, база наша все, но я ей уже наелся, тренируясь в поместье у деда. Но тут пришлось опять все повторять. Видимо, наставник хотел. Следующим уроком была физкультура, и она мне понравилась. Преподавателем оказался русский князь Григорий Борисович Распутин. «Да ладно! Вы прикалываетесь, что ли? Именно Распутин!» И выглядел он весьма своеобразно. Очень напоминал мне того самого развратного старца из моей прошлой древней истории. Ну вот такой же заросший, мощный, высокий. Да и вообще, про таких говорят настоящий деревенский мужик. Вот ни грамма аристократического на его лице не видел. Булатова сразу выдала краткую справку. 50 лет, род не особо известный, но весьма авторитетный. Ну и, кто бы сомневался, явно неравнодушный к женскому полу. Правда, Мария лишь рассмеялась. «Он только смотрит. Все давно привыкли. В Академии за такими вещами со стороны преподавателей серьезно следят, а со стороны курсантов...» Не удержался я от вопроса. «Со стороны курсантов тоже, но не так серьезно», — загадочно улыбнулась княжна. «Перед занятием...» Всех заставили переодеться в спортивную форму. Причем она была одинаковой у обоих полов. Черные шорты, белые футболки и кроссовки. На девушках смотрелось весьма убойно. Учитывая, что некрасивых в академии я вообще не видел, мужская часть курсантов внимательно следила за женской. А я вот особенно отметил эолог. Ну блин, нравятся они мне. Что тут поделать? Ну и сам Распутин не отставал от учеников. Глаза у него сразу стали масляными, что не мешало ему вести профессионально урок. Если говорить о самом занятии, по мне обычная физкультура. Даже в будущем сложно придумать что-то новое. Сначала пробежка, потом упражнения на разогрев, потом другие. В общем качайся, качайся и еще раз качайся. Но когда 250 человек бегают, прыгают, выполняют простые упражнения, грохот и топот стоит еще тот. Правда, у Распутина было трое помощников, тоже русские, молодые и крепкие парни. Иначе даже не представляю, как бы он пытался присматривать одновременно за такой толпой. А так... Все прошло на удивление организованно. После физкультуры снова строевая. Блин, не самые приятные воспоминания, хотя, в отличие от остальных, отработка не приносила мне особенных неудобств. Подозреваю, не сильно ругались про себя еще Орлов и Галицын. Остальные же никак не прогрессировали. После того, как наши мучения закончились, И мы, приняв душ, отправились к себе в общагу, по пути нас встретил уже знакомый мне европейский секундант в Эй дорогу. Извиняюсь начал он, надо же, по-прежнему на удивление, приторновежливый. Вы не забыли, что сегодня в 21.00 у вас дуэль? Нет, конечно! хмыкнул я, покосившись на шагнувшего вперед Орлова к которому сразу присоединилась Юки. Секунданты, блин. Тогда предлагаю обсудить условия. Попятился назад Рассел. Ты кем иди, — посоветовал мне Орлов. Мы сами обо всем договоримся. Я же правильно понимаю, без мехов и оружия? Да, — кивнул я. Что значит без оружия? Попробовал возмутиться секундант Вейда. То «И значит...» — отрезала Юки. «Ага», — поддержал ее Орлов. «Вызывал кента ваш Вейт, значит, выбор оружия за нами. Есть возражение? Вы отказываетесь?» и «Ни в коем случае», — возмущенно выпалил тот. «Как вы могли такое подумать?» Мы с Булатовой и остальными покинули начинавших спорить секундантов. Добравшись до общаги, расстались. Договорившись, все вместе встретиться в восемь вечера. Поднявшись наверх, я внезапно застал сидящего на кухне Сипура. «Привет, Кента!» — вдруг обратился он ко мне. «Привет, Иши!» — в тон ему ответил я. «Я хотел поговорить». Чуть помявшись, начал он. «Говори!» — с интересом кивнул в ответ и уселся за стол напротив него. Ты это, в общем, мы с сестрой хотели тебя предупредить. Не ходи на сегодняшнюю дуэль. Последние слова он произнес с большим трудом, словно кто-то заставлял его. Интересно, почему? Заинтриговал, однако. Ну, слушай, Иши, ты кончай сиськи-то мять, грубовато заявил я. Пусть и интрига но вот мычание моего собеседника раздражало. Говорю же прямо. В общем, Вейда Рогу нанял Куда. В смысле? Вот теперь реально не понял. Как так? Рогу же по знатности выше, да и я, так понимаю, богаче, чем Куда. Не совсем так, заметил тот. Когда-то, может быть, и да. Только вот количество шагов от императора не влияет на умение зарабатывать деньги. В общем, неважно. На сегодняшней дуэли тебе приготовлен неприятный сюрприз. Какой сюрприз? Тортик принесут? Точно не знаю. Но лучше не ходи. А с чего вдруг ты решил меня предупредить? Прищурился я. Мы не друзья. «Скажи спасибо моей сестре», — недовольно проворчал тот. «Она практически заставила сказать тебе. В общем, меня попросили, я сделал». Он встал и отправился в свою комнату, но на пороге развернулся. «И не смей даже близко к Соне подходить, понял?» «Кому?» — не понял я. «К моей сестре». «Даже не думал», — нахмурился я. «Но спасибо ей передай. Если уж вдруг решу к ней подойти, тебя точно не буду спрашивать, понял?» Иши немного попыхтел, буравя меня раздраженным взглядом. Но потом, буркнув что-то из ряда «я тебя предупредил», скрылся в комнате, закрыв дверь. М да не было печали». Ну, как-то я не удивлен насчет подлянки, хотя секунданты будут внимательно следить. Да и вроде Булатова говорила, что на каждом поединке присутствуют наблюдатели от Академии. — Ты чего задумчивый такой? — раздался веселый голос, и в гостиной появился Орлов. — А ты что так веселишься? — ответил я ему вопросом на вопрос. — Чего печалиться? — Ты сам хотел его вызвать, разве нет? Да. Условия озвучивал нам ты? Да. Ну тогда расслабься. Если что, там целители будут. Да издаться одному из лучших бойцов в черном корпусе совершенно незазорно. Логичный, блин! Все просто у них, понимаешь ли? А я вот что-то очкую. Но понятное дело. Своему секунданту сообщать я о своем не слишком бодром настроении не стал. «Ладно, давай коротко. До чего добазарились?» «Хм-хм!» Орлов улыбнулся. «А ты неплохо на русском говоришь, Кента. Очень хороший у вас гипнотический массив данных». «Какой есть!» — буркнул я. «Так что?» «Бой без правил». Никакого оружия, руки, ноги и магия. — Рогу же огневик. — Да, — подтвердил мой собеседник. — Но звезд с неба не хватает. Он берет за счет своей физической силы и стойкости в бою. Вот про нее легенды ходят. — Пока ты его не вырубишь полностью, он будет смертельно опасным. — Да, свисток у меня и у Рассела. — Ты уж извини, но если увижу, что твоей жизни угрожает опасность, Я в него дуну. Потом можешь обижаться, конечно, но я как-нибудь переживу. Я тебе доверяю, — вздохнул я. Но все же постарайся дождаться моего сигнала. По возможности, конечно. Хорошо, — кивнул тот. И слушай. Я все же поведал своему секунданту, о чем сообщил мне наш третий сосед по квартире но нарвался на очень скептический взгляд. «Забей, Кента!» – покачал головой Орлов. «Там наблюдатель присутствует. Не получится урогу провернуть что-то незаконное. Мне кажется, это просто психологическая атака на тебя, чтобы сбить уверенность». «О чем ты?» «Именно!» – хмыкнул Александр. «Они ж не дураки. Они видят, что ты их не боишься поэтому, естественно, задаются вопросом о причине. Первокурсник не боится третикурсника, да еще такого, как Вейдорогу, не просто же так, значит, что-то здесь есть. Они легко могли запустить дезинформацию. Возможно, — сделал вид, что согласился с ним. Так и порешили. На место дуэли, которая заранее было указано Орлову, мы добирались вдвоем. Я даже удивился, чего это меня никто не провожает. Без четверти девять мы уже входили в огромный дуэльный зал. Под навесом располагалась площадь в два-три футбольных поля, на которые разбросали несколько десятков рингов. Нас встретил невысокий китаец-распорядитель по имени Чонг Крин, который и был, помимо всего, Наблюдателем от Академии на нашей будущей дуэли. В зале уже собралась моя традиционная компания. Юки со своими подругами Булатова, Сфальве и Галициным. Как ни странно, помимо них пришли еще двое. Меньшикова и Трубецкой. Там много народа хотели прийти. Сообщила мне Влада, по-своему интерпретировав мой удивленный взгляд. Но, увы, в Академии свои правила, количество зрителей ограничено. Вот тут согласен, если сюда пускать всех желающих, здесь как на стадионе будет. А чего вам такая честь выпала?» — улыбнулся я. «Долго объяснять», — заверила меня Меньшикова. «Ну ладно, мы отправились следом за китайцем» и через 10 минут плутаний между бесчисленными рингами подошли к нашему, где уже ждал Вейденрогу. Помимо Эдварда Рассела рядом с ним стоял еще один мой враг. Если верить словам Сипура, тот, кто все это организовал, куда? На лице его написано какое-то злобное торжество. Помимо него... В группе поддержки моего противника было несколько незнакомых мне японцев. И неожиданно брат и сестра Сипура. И как он успел, блин, сюда попасть? Незаметно проскользнул, пока я общался с Орловым. Сестра Сипура с интересом смотрит на меня. А вот брат, если и поглядывает, то больше с ненавистью. Ладно. Потом подумаю.